А чё я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ничего не стоит, сделать как надо. Нет, ноги не туда идут, руки не то берут. Будто как подъявну на ущенью. Ежели это он, много он спел натворить. Покуль народ хлестался, есть и Бог, али нету. Прости, Господь милостивый, прости меня грешного. Перекрестилась она в дверь мимо Андрея. Я чё? Не мне людей судить, да иди, глаза и что видят, уши слышат. Я тебе более того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо матеру топить? Понимают они, а все ж таки топят. Значит, нельзя по-другому, необходимость такая. Дарья выпрямилась от печи, в которую она собиралась накладывать на утро дрова и повернулась к Андрею. А нельзя, так вы возьмите и срежьте матеру, если вы все можете, если вы всяких машин понаделали. Срежьте ее, отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, Он ни одной сажени никому лишней не дал, а вам она лишняя стала. Отведите и пущай будет. Вам сгодится и внукам вашим, послужит, они вам спасибо скажут. Нету, бабушка, таких машин, таких не придумали. Думали, да, придумали бы. И то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья. Ты говоришь, по что жалко его? А как не жалко? Если на гонор не смотреть, родился ребятенком, и во всю жизнь ребятенком же и остался. И бесится, дурит, ребятенок и плачет, ребятенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А с на его всякого направлено страшно смотреть. И вот он мечется, мечется. По пустому же, более того, и мечется. Где можно шагом пройти, он бежит. ишёл смерть. Как он ее, Христовенький, боится. Заодно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хуже всякого зайца. А то, а вот страха чего не наделаешь. Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной в прихожей, где одно окно выходило за ангару, стояло солнце. Лицо ее просветлело. — Господи! — виновата прошептала Дарья. — А я про смерть. Не иначе, как с ума старая сошла. Не иначе. Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудром продравшееся сквозь тучи солнца. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, Обещаю, что только зайдет за ночь, а утром выйдет и примется за работу. Дурноматом кричали петухи, кричала скотина, где-то гулко и торжественно бухало железо.